Глава пятая. Все свои. Такси ждет, Надя, проговорила мать Дениса, едва я вернулась в комнату. Поехали. Куда? Спросила я, дурея от этой женщины. К врачу, девочка. Мы должны убедиться. Она не договорила. Я приподняла брови и поинтересовалась. В чем? В чем вы должны убедиться? Что ребенку ничего не угрожает. — ответила Зоя Михайловна, тщательно подбирая слова. Готова на деньги поспорить, что убедиться она хотела в наличии этого самого ребенка. Мать Дениса пыталась быть со мной вежливой, но ее выдавали злые глаза и дерганные движения. Я должна была послать ее к черту, потребовать тех самых денег и квартиру, которую обещал мне ее сын. Но напор и смелость куда-то пропали. К тому же после разговора с Денисом я невольно нарисовала у себя в голове милую картину, где он не просто участвует в моей жизни, но и становится ее частью. Я скучала по Денису. Нам было хорошо в ту ночь. Мне очень хотелось верить, что ребенок появился не просто так. Это знак и благословение. И никуда не вычтишь из моей осторожной мечты маму Майорова. В любом случае придется смириться. Лучше сохранить с бабушкой нормальные отношения. Я заранее думала о ребенке, а не о себе, и это снова была огромная ошибка. Телефон зазвонил в руке Зои Михайловны. «Такси, Надя, пойдем», — приказала она. Я смиренно последовала за ней вниз. Мы сели в машину и отправились в клинику. Там нас встретила та самая подруга мамы Дениса, примерно ее возраста, с безумной химией волос на голове и слишком громким голосом. «Зоенька, привет, дорогая!» — заорала она на все крыло. «Кто тут у нас?» «Надя, вот», — представила меня мама Дениса. «Посмотри ее. Говорит, что беременна». «Значит, Надя?» — проговорила врач, окидывая меня оценивающим взглядом. «Не как Денискина?» Зоя Михайловна многозначительно закатила глаза. Я чуть не разревелась от их очень красноречивой недосказанности. Мои предположения оказались правильными. Меня сейчас будут, как лошадь, осматривать, проверять. А вдруг наврала. Врач открыла мне дверь кабинета, приглашая. Трясясь, я зашла внутрь. За мной танком поперла и Зоя Михайловна. — Ты хочешь присутствовать, дорогая? — Нет, — выпалила я, обретая голос и вспоминая о гордости. — Никаких свидетелей. — Девочку можно понять, Зой. В коридорчике там журналы. Мы не задержимся надолго. Мать Майорова стрельнула в меня глазами, но не стала настаивать. Она попятилась, как рак, и прикрыла за собой дверь с той стороны. Я не обманулась этой маленькой победой. Собственно, мое преимущество было уничтожено мощным басом гинеколога. Она допрашивала меня так громко, что, скорее всего, и на улице все знали, когда у меня были месячные последний раз. Осмотр тоже оказался ужасным. Мне было больно. Может, доктор и опытная, но ни капли не профессиональная. Даже в обычной поликлинике не было так плохо, как сейчас. Я снова глотала слезы, униженно натягивая трусики после осмотра на кресле. «Четыре недели точно есть, дорогуша!» — Поздравляю! — Продолжал орать гинеколог, исполняя явно для подруги в коридоре. Она что-то еще говорила, но я ничего не слушала. Слова как будто были на чужом языке. Я мечтала скорее одеться и выйти из этого ада, а потом убежать, чтобы не видеть эту жуткую женщину и мать Дениса тоже. Нормальные отношения у нас будут, если мы максимально мало будем общаться. Врач открыла дверь и запустила подругу беременно значит, — затрещала она. — Ну, понятно, господи, Дениска, Дениска, где мозги ночевали? Неугомонный пацан совсем не думает о карьере. — Они все такие, — с видом знатока утешила ее подруга. — Ничего, Зоенька, Деня парень умный, придумает что-нибудь. Зоенька только рукой махнула и в ответ вцепилась в локоть врача. — Ты только никому не рассказывай между нами, хорошо? Не нужно Дениски таких слухов сейчас. У него съемки, карьера. Конечно, конечно, согласилась та и выписала нам квитанцию на оплату. Я помчалась к выходу, задыхаясь. Ноги подкашивались, а между ними еще и ныло из-за варварского осмотра. Я остановилась на крыльце и жадно глотала холодный осенний воздух в перемешку с дождем. Нужно было убегать, но я не могла. Там меня и достала снова Зоя Михайловна. «Значит, залетная!» Жестоко подытожила она нашу встречу. «А я надеялась, что врешь. Ну ладно. Помалкивать хоть сможешь? Или сразу раззвонишь, от кого ребеночка поймала?» У меня не было сил удивляться, но глаза сами собой полезли из орбит. «Я не собиралась», — буркнула жалко. «А вы зачем к знакомой привели? Могли к любому врачу поехать?» «Я ей доверяю», — прихвоздила меня ответом женщина. «Ладно, я поехала домой. Завтра буду у тебя в полдень. Перевезем к нам вещи». Хотелось сказать, что никуда я не поеду, но Зоя Михайловна ушла, не поинтересовавшись моим мнением. «Тем хуже для нее. Завтра будет сюрприз, когда она не найдет меня в общаге». Никуда переезжать по ее приказу я, конечно, не собиралась. Я осталась на крыльце глотать слезы вперемешку с унижением. Очень хотелось позвонить Денису и высказать ему все, но я сдержалась. Доехала до общаги, выпила чая, успокоилась, поужинала даже немного. Только потом набрала Майорова. Он не ответил. Время было уже позднее. Любые съемки должны закончиться, но Денис не брал трубку. Я отправил ему сообщение с просьбой перезвонить срочно. Телефон молчал. Я думала, что не усну, но навалилась такая усталость. Глаза сами закрылись, и этот жуткий день кончился. Он превратился в не менее отвратительное утро. Я проснулась от головокружения. Один единственный раз я перепила на студенческой тусовке и ловила вертолет. Сейчас было очень похоже. И точно, мне будет лучше, если сунуть два пальца в рот. Я еле успела добежать до туалета. Совать, конечно, ничего не пришлось. Меня вывернуло с желчью. Привет, токсикоз. Трижды я пыталась вернуться в комнату, но возвращалась к унитазу. Когда желудок перестал издеваться и отпустил в постель, оказалось, что моя соседка уже ушла на занятия. Я бы тоже хотела пойти, но с рвотой как будто я выплюнула из силы. Меня хватило только доползти до койки и потерять сознание. В страшном сне видении мне слышался голос матери Дениса. Она командовала, разумеется. Я не сразу поняла, что мне это не снится. Зоя Михайловна действительно была в моей комнате и вещала менторским тоном. «Проснулась? Я думала, ты померла, Надежда». «Хотелось бы!» – простонала я тихо. Зоя не услышала. Возможно, она вообще слышала только себя. Я разлепила глаза и увидела, что мать Дениса складывает мои вещи. «Что вы делаете?» – возмутилась я, резко садясь в кровати. Голова закружилась и захотелось упасть обратно. Но я усилием воли осталась сидеть. «Помогаю тебе, конечно!» – ответила Зоя Михайловна. — Чтобы времени терять, я попросила знакомого отвезти нас на машине. — А такси? — спросила я, догадываясь об ответе. — Дорого, девочка. Ты учись экономить. Ребенок — это ответственность и море трат. Думаешь, Денис будет тебя содержать? — Не думала об этом, — призналась я честно, садясь на кровати. Меня больше не тошнило. Даже вроде хотелось поесть. Мозг включился. А я ведь совсем не думала, как буду жить с ребенком. Денис сказал, что поддержит любое решение, но в нашей стране мужчина не самый лучший гарант стабильности. Зоя Михайловна была права, как ни печально. Лучше не полагаться на ее сына. Я еще и родителям не сказала. Понятия не имею, как они отреагируют. Вряд ли обрадуются, но точно не отправят на аборт. У меня есть тыл, слава богу. Пока я соображала, бабушка моего будущего ребенка продолжала складывать мои вещи. Она дошла до белья. «Прекратите!» — выпалила я, обретая голос. Зоя Михайловна замерла с моими стрингами в руках. «Что такого? Мы все девочки. Это тебе не понадобится». Она брезгливо выбросила трусики обратно в ящик. «Не белье, а наборчик шлюхи, прости господи». Я вскочила, чтобы отстоять свой наборчик. Но голова закружилась снова. Я чуть не упала на стул, еле успела схватиться за спинку. Иначе, наверное, свалилась бы и переломала пару ребер. «Надя!» — вскрикнула Зоя Михайловна. Она подхватила меня и посадила обратно на кровать. «Ты чего скачешь? С ума сошла? Голова кружится? Не смей падать в обморок!» «Мне вроде лучше уже...» — пробормотала я, стараясь сфокусировать зрение. Врала. Лучше не было. Все как в тумане. Я смутно помнила, как мама Дениса звонила по телефону, что-то говорила про больницу, анализ крови и гемоглобину беременных. Потом она почти несла меня на себе до машины. Я не сопротивлялась. Думала, мы едем в больницу, но нет. Мужчина проводил нас до квартиры. Зоя Михайловна оставила меня на диване, я была в ее квартире. То место, куда мне совсем не хотелось попадать, тем более жить. Но слабость так одолела, что я опять вырубилась. Проснулась от звонка в дверь. Чувствовала себя лучше, но в незнакомом месте мне стало страшно. Знакомое лицо, мать Дениса не внушала ни капли уверенности. В комнату вошел парень, немногим старше меня, в медицинском костюме. Он приготовил иглу и ампулу. «Добрый день. Не вставайте. Мне сказали, у вас слабость. Бывает так у беременных. Нужно встать на учет и сдать все анализы в поликлинике». «Если не сдохну, то сразу побегу», — прокряхтела я. Он усмехнулся. Зоя ворчала где-то на фоне. Медбрат уколол мой палец и первым делом замерил сахар. Поморщился, сунул мою руку в манжет тонометра. Низкий уровень глюкозы. Давление тоже низковатое. Когда и что ели? — Не помню, — призналась я. Вчера мне в рот ничего не лезло, а сегодня я валялась как тряпочка. Когда тут есть? — Понимаю, но вам нужно хорошо питаться. — За двоих, — добавила Зоя тоном знатока. Я повернула голову и тут же пожалела. Видеть мать Дениса на фоне плохого состояния, рискую снова поблевать. За двоих есть не нужно, не согласился санитар, готовив мою руку к забору крови. Питание должно быть сбалансированным. Больше зелени и овощей, сезонные фрукты, рыба и нежирное мясо. Ничего не жарить, лучше на пару. И отдыхать побольше, не нервничать. Я в универе учусь. В столовке не очень здорово по еде и нервам. — Понимаю, — покивал парень. — Я тоже вот совмещаю. Мед — это кошмар. — Верю. Я слышала страшилки о медицинском. Оттуда вылетали запросто. Учиться на врача очень сложно. Моя журналистика, конечно, попроще. Я не заметила, как отдала кровь на анализы. — Ого, не больно? — удивилась я. Санитар закручивал пробирку, довольно улыбался. «Да, у меня легкая рука». «Это точно. Думаю, врач тоже из вас получится отличный. «Надеюсь. Отдыхайте, Надя. Из вас должна получиться отличная мама». Я покраснела и улыбнулась ему. «Если закончили, то я не задерживаю», — сварливо влезла Зоя Михайловна. Она почти вытолкнула парня за дверь, он едва успел надеть куртку. Мне сразу досталось на орехи. Глазки строят, видали? Денис с ума сходит, а она флиртует с медиком. Может, он и ребенка твоего воспитает, а? Я не флиртовала. Попыталась я оправдываться. Мы поговорили Да-да, и... я слышала. Позвони Денису. Она вручила мне мой телефон. Я онемела от такой наглости. Мое белье, мой телефон, моя кровь. Куда еще она мне залезет? В задницу?» Отоспавшись, я почувствовал силы отстоять свое личное пространство. Но телефон зазвонил в руке. «Денис!» «Мам, ну как она? Проснулась? Что там с кровью?» — затораторил Майоров, едва я сняла трубку. «Я в порядке», — проговорила я в трубку. «Боже, Надя! Я перепугался. Что случилось? Когда будут анализы?» «Завтра». Похоже, я плохо ела и не выспалась. «Вообще не ела!» — рявкнула громко Зоя. Она не потрудилась выйти из комнаты и совершенно не стеснялась слушать наш разговор. Нать, я не могу долго говорить. Ты, пожалуйста, побереги себя». Я уставилась на Зою Михайловну. И она все-таки вышла, видимо, на кухню. «Я хочу домой!» — проговорила я тихо. «В общагу?» Что ты там будешь делать, если опять станет плохо? Скорую вызовешь? Они будут ехать сто лет, а в больнице сразу заколят каким-нибудь дерьмом». В его словах была правда, но сейчас я не хотел ее слушать. «Денис! Надя!» перебил он тоном, очень похожим на менторский тон его матери, но сразу изменил голос. «Прости, не хотел быть резким. Я знаю, что с моей маман непросто, но она позаботится о тебе». Это на время, правда. Потерпи несколько дней. Надеюсь, тебе станет лучше. Я приеду в пятницу, и мы поговорим, ладно? Решим обязательно, что делать. Я сдалась. Возможность увидеться с Денисом так скоро зарубила мой бунт на корню. Хорошо, но мне очень неудобно стеснять... — Ты не стесняешь никого! — крикнула Зоя с кухни. — На время, Надя! — повторил Денис. Считай, что это немного дневного стационара для реабилитации. У матери много хороших знакомых медиков. С этим можно было поспорить. Медбрат, конечно, очень оперативно оказался в ее квартире. Но вчерашний гинеколог... Это кошмар. Я собиралась аккуратно нажаловаться Денису, но он раздраженно выдохнул и сказал. Блин, я побежал. Пожалуйста, обещай остаться у матери. Несколько дней, не больше. — Ладно, я попробую. — Вот и умница. Созвонимся. Денис чмокнул в трубку, и я ощутила, как кольнуло в сердце. — Что-то между нами было. Это, конечно, не любовь, но симпатия и влечение точно есть. Я старалась не надеяться на большее. Майоров ничего не обещал. Его заботы и участие уже больше, чем я ожидала. Вот матери могло быть и меньше. — Надя, принесу тебе бульон. — сообщила она, едва я отложила телефон. «Не стоит я...» «Стоит!» — снова надавила Зоя Михайловна. Она подвинула к дивану журнальный столик, поставила на него пиалу с бульоном. Я почувствовала зверский голод и решила есть ради ребенка. Пока хлебала вкуснейший бульон, осматривала квартиру. Меня поселили в зале, в проходной комнате. На стенах висели фотографии Дениса. По большей части из студии или со съемок новостей. Прямо алтарь. Ульт впечатлял, но его мать я понимала. Примерно так на Дениса молился и наш Завкав. «Поживешь у нас», — приговорила меня Зоя Михайловна, когда пришла забирать тарелку. «Сейчас Нина придет». Ни одной фотографии Нины на стене при этом не было. Если бы Денис не сказал, что у него есть сестра, я бы вообще не поняла, кто такая Нина. «Вы подружитесь», — уверенно добавила мать Дениса, как будто видела мою книгу жизни. «Раз уж мы будем с семьей...» Последняя ее фраза звучала как приговор. «У меня уже была семья. Я, мама и папа. Другую я не хотела». Пока не укладывалось в голове, что я сама стану мамой, что Денис будет связан со мной на всю жизнь. Пока мне действительно стоило отдохнуть и восстановить силы.